Глава 23 р и о р д а н у очень повезло, что он потерял сознание. В противном случае Мора з а л е п и л а бы ему о п л е у х у за то, что посмел смеяться в такой неподходящий момент. Правда, его поцарапали лишь слегка, но царапины зачастую кровоточат гораздо сильнее, чем следовало бы, так же как и разбитые сердца, как очень скоро поняла Мора. Потребовался целый день и ночь, чтобы восстановить в этом хаос привычный порядок. Эш и Мэрик всеми ми отбыли по домам. п о б е щ а в навестить Риардана позднее, дети тоже вернулись к своим привычным занятиям, получив заверение, что с дядей Ри не случилось ничего страшного и все они будут жить как прежде. Меррик отдал Мори бумаги барона. Теперь она свободна. Более того, вечером явился с визитом Браунинг прямо из кабинета Дэвида. Он сообщил, что после известия о происшествии в Гриллоне, а также при более детальном изучении финансового состояния Вейла судья отклонил прошение виконта. о назначение его опекуном детей все было улажено мора понимала что дело за малым освободить риордана от данного ей слова она медленно приближалась к двери его спальни страшаясь того что должно произойти риордан в ней больше не нуждается из-за нее его ранили он заслужил и з б а в л е н и е от нее заплатив за это дорогую цену она тихо открыла дверь возможно он спит нет удача отвернулась от нее р и а р д а н бодрствовал, сидя в постели и опираясь на подушки. Цвет лица казался вполне здоровым. В конце концов, его ранение несерьезное, поэтому не следовало обращаться с ним как с инвалидом. Он находился в своей комнате, потому что сам того хотел. Мог бы с тем же успехом играть с Уильямом и Сесилией в детской. О, ты не спишь? Мора притворилась удивленной. Не сплю и скучаю. Иди сюда, развлеки меня какими-нибудь новостями. Он похлопал по кровати, приглашая присесть рядом с собой. Но как ему удавалось даже будучи раненным оставаться таким соблазнительным? Как ты, Мора? Никаких побочных последствий. Они не разговаривали с тех пор, как выбрались из Гриллона, где он поставил на кон ее судьбу. Со мной все в порядке. Мора осталась стоять. Что-то не похоже. Ну же, сядь рядом со мной, настаивал он здоровой рукой, привлекая ее ближе к себе. Я не сломаюсь. Зато я могу, подумала Мора. Я лишь хотела сообщить тебе, что уеду, как только миссис п е н д е р г а с найдет новую гувернантку. Риордан ничего не ответил, пронзив ее взглядом и угадывая, что последует дальше. Мора не сдавалась, хотя его молчание выводило ее из равновесия. Тем самым я хочу сказать, что ты свободен. Тебе не нужно жениться на мне. Ты же видел отчет Браунинга. Да, видел. В нем заключалось гораздо больше, чем просто финансовые записи. Напуганный перспективой предстать перед судом, Вейл признался, что четыре года шантажировал Эллиота Баррота. Его слова подтверждались и записями в бухгалтерских книгах, которые обнаружил Браунинг. В отчете не значилось лишь предмета шантажа. Дэвид проявил благоразумие и не стал настаивать на том, чтобы причина семилетняя любовная связь с морским офицером получила огласку. Мора понимала, что Риордану еще только предстоит смириться с тайной брата не потому, что не одобрял этого, а потому, что Эллиот не открылся ему. Дети останутся с тобой. Теперь ты можешь устраивать свою жизнь по собственному усмотрению, продолжала Мора. Она считала, что ему давно следовало встать с постели. Теперь он мог посещать всевозможные увеселительные мероприятия сколько душе угодно, так же как и водить детей в клуб Уайт. Ты говоришь мне это л и ш ь для того, чтобы подчеркнуть, что и сама стала свободной? – спросил он. У тебя больше нет причин выходить за меня замуж, и работать на меня тебе больше не нужно. Мэрик и Алекс предложили взять тебя с собой в Хивер. Действительно. Мора обрела свободу, но ее положение все еще оставалось шатким. Домой она вернуться не могла, поскольку дядя заодно с у и л д е р х э м о м У нее больше нет семьи. Мы хотели вступить в брак только ради блага детей, и нам обоим это известно. Не нужно притворяться, что это не так. На его лице появилось угрожающее выражение. Я хочу жениться на тебе, потому что люблю тебя. Сколько еще раз я должен это доказывать? Мурад ступило ошеломленное признание. м Ты меня любишь? Стал бы я подставляться под пулю ради кого-то еще? По его губам скользнула тень улыбки. Гнев постепенно стихал. Эш спрашивал меня о том, люблю ли я тебя, выбрал бы я тебя не будучи связан долгом перед детьми, и я отвечаю: да. Теперь остается узнать твое мнение Мора. А ты бы меня выбрала? Мора стояла в а л ь к о в е церкви Святого Мартина в полях, разглаживая складки бледно-зеленого подвенечного платья. Вот-вот она станет женой Риордана Барота, графа Чатама. Она выходит замуж за человека, которого любит и который любит ее. Это был долгий путь. Ее м е ч т а о семье и собственном доме воплотились в жизнь, даже не взирая на то, что она отказалась от них ради свободы. Ей пришлось пожертвовать семьей, ибо дорога в дом дяди, где она познала страх, неуверенность и даже предательство, отныне для нее закрыта. Но она обрела собственную семью с Риорданом, Сесилией и Уильямом. Сейчас все трое ждали ее у алтаря. Дядя Гемиш стоял рядом с ней, готовый вести к новой жизни. Гостей в церкви было немного, но Мора не обращала на это внимания. В обществе еще не утихли слухи по поводу скандально й женить б а р и а р д а н а на гувернантке, хотя они и выжидали положенное время, прежде чем объявить о свадьбе. Сейчас она видела только красивого мужчину, ожидающего в конце прохода между рядами и стоящих подле него детей. Теперь Уильям и Сесилия стали называть его папой Ри, и Мори это очень нравилось. Ее же они по-прежнему звали Шестая, и это нравилось тоже. Они очень счастливо заживут вместе, и их будущее ничем не будет омрачено. Дядя Гэммеш вложил ее руку в руку Риордана, ее будущего мужа, улыбнувшегося весьма соблазнительной улыбкой, не взирая на то, что они находились в церкви. Это одна из черт, которая ей очень в нем нравилась. Как, впрочем, и сотня других. Священник начал читать молитву, и Мора, воспользовавшись возможностью, прошептала на ухо Риардану радостную новость, которую приберегала для этого момента. Примерно через семь месяцев ты станешь отцом. Не каждый день ей удавалось его шокировать, но на сей раз она преуспела в этом. Он вздернул бровь, через мгновение восстановив привычную уверенность в себе. Вот это я называю. удачно согрешили.